державшего белую ротонду из американской собаки. «Кто здесь?» — спросил Альсель Александрович. «Княгиня Елизавета Федорна Тверская». С улыбкой, как показалось Альсель Александровичу, отвечал Лакей. Во все это тяжелое время Альсель замечал, что светские знакомые его, особенно женщины, принимали особенное участие в нем и его жене.